Отворяется дверь. На низкой широкой скамье лежит что-то плоское и прозрачное. И синие бездны. Он зашатался. Аннушка строго нахмурила свои тонкие брови, с усилием всматриваясь в его смуглое, перекошенное страданием лицо... И вдруг синие бездны начали проясняться, теплеть, и в углах у белого точеного носика налились две огромные капли. банахиня тихо отерла слезы, они налились опять и опять. И, не отрываясь, смотрели в его лицо синие глаза, и разрывалась душа на части болями острыми, нестерпимыми, нечеловеческими. «Аннушка», — едва выговорил он, — Тень улыбки скользнула по бледным губам, говорить она не могла, говорили только ее глаза. Рыдая, он упал к ее адру приник на мгновение лбом к ее прозрачной руке и, снова оторвавшись, стал смотреть в глаза и снова прижался лицом к ней. Страшный, как ночной набат, кашель потряс ее пустую гулкую грудь, из угла рта протекла на подушку струйка крови, и синие глаза, не отрываясь от его лица, стали стыдь заволаковаться, уходить. И по прелестному личику тихо разливалось выражение какого-то неземного покоя и нежности. Вдоль берега у стругов уже пели настойчиво повелительно медные рожки, призывая в поход. Ордын не помнил, как очутился он на своем струге. Он не видел ни Волги солнечной, ни зеленых берегов, ни бегущей на низ флотилии. Для него весь мир был одной сплошной черной дырой, полной боли и рыданий. С ним заговаривали, он смотрел сумасшедшими глазами и ничего не понимал. На него дивились, перешептывались, покачивали головами. Он сидел на носу один, смотрел в играющие волны, а сзади него солдаты тихонько напевали новую московскую, такую унывную песню. «Схороните меня, братцы, между трех дорог». Межмосковской, Астраханской, славной Киевской, в головах моих поставьте животворный крест, а в ногах мне положите саблю в острую. Кто пройдет или проедет, остановится, Моему животворному кресту помолится, Моей сабле моей вострой испужается, Что лежит тут вор удалый, добрый молодец, Степан Разин по прозванию Тимофеевич. В Царицыне, конечно, встретили московскую рать крестным ходом, А в последних числах августа Милославский обложил Астрахань, В городе начался голод. Появились перебежчики, их кормили, поили, ласкали, поэтому число их увеличилось. Казаки хотели было перерезать в Астрахани вдов и сирот, всех ими казненных, но это было уже невозможно, и всего больше помешал этому Йосель. Йосель бойко торговал мукой, пухом, драгоценными вещами, старьем, птицей, давал деньги взаймы и уже строгонько покрикивал на казаков. «Пхе! И что они из-под себя думают? Захватили какую-то паршивую Астрахань и думают, что завоевали все царство московское!» — говорил он страшно убедительно. «И что вы хотите, чтобы в Астрахани были свои порядки, в не свои, в Казани свои, а в Москве опять свои? В государстве должен быть порядок, чтобы можно было торговать всюду, ездить, делать дела. А эти добрые молодцы думают, что они бог знает, каких делов накрутили, а на самом деле одна глупость и необразованность. Конечно, вольности казацкие я не говорю, но надо же и торговать». «Вот проклятый!» — смущенно бурчали казаки — И туды крутит, и сюды, и никак в толк не возьмешь, чего он хочет. А другие потолковые предостерегали, опасайся, ребята, что-то наш Йосиэль переменился С Дона прибыло тайно посольство, и там дела были невеселые. Всего хуже было то, что атаман корнила Яковлев и Михайло Самаринин возвратились на Дон не одни, а со стольником Косоговым, который вез казакам милостивую грамоту, хлебный и пушечный запас и денежное жалования. Казаки крепко запасу обрадовались, на Дону благодаря всей этой смуте было голодно. Косогова сопровождали рейтеры. И чтобы почтить Москву, казаки встретили царского посла за 5 верст